Глава девятая. Босиком по песку. Кай привычно занял свой пост у дверей в покое Дианы. Госпожа долго просидела в термах, а когда вышла, отказалась от еды и пошла отдыхать. Гладиатор молча проводил ее, проверил, все ли чисто в ее комнате и вернулся в коридор. Взгляд снова зацепился за десятки горшков с цветами. Они стояли на мраморном полу, на широких парапетах, на столиках. Но вот чем дольше он наблюдал, тем больше убеждался, что не мог глиняный горшок сам собой упасть между Дианой и Талией. Ему точно не показалось. Кто-то на вилле желал зла Диане. Ему нужно было выяснить, кто. Но как это сделать? если он вынужден постоянно находиться рядом с Дианой. Был, конечно, вариант проследить за жизнью на вилле ночью, но тогда придется пожертвовать сном. Впрочем, Каю было не привыкать мало спать, а чутьё подсказывало, что ночью, в одиночку, он может узнать много интересного. Додумать эту мысль, к сожалению, не получилось, так как дверь в комнату Дианы резко распахнулась и в проеме показалась госпожа. Кай невольно приподнял брови в удивлении. Диана уложила волосы в замысловатую высокую прическу и была одета в легкую цветозрелого персика тунику из тонкого сатина, высокий сандалий со множеством кожаных ремешков, выкрашенный золотой краской. На талии развивался роскошный в цвет наряда широкий шелковый пояс, расшитый золотыми узорами. Девушка была как никогда красивой, словно лесная нимфа. Кай даже не сразу обратил внимание, что она накидывает палантин на узкие точёные плечи. Взгляд был прикован к ее влажным чувственным губам. Они переливались, будто она намазала их маслом, и от них нельзя было оторваться. Кай как-то неловко сглотнул. От красоты Дианы перехватывало дыхание. «Госпожа!» — хрипло позвал он, кашляя, чтобы прочистить пересохшее горло. «Я думал, вы планировали отдохнуть?» «Не могу спать!» — хитро прищурилась Диана и закрыла дверь в покое. «Идем, Кай. Не будем сидеть на вилле в такую чудесную погоду!» Гладиатор последовал за ней. Стало очень интересно, что задумала госпожа. Она сегодня была совсем чудной. С другой стороны, у нее выдался трудный день. Она повздорила с отцом, потом с ним, а потом ситуация с Талией и неприятный секретный разговор. Кай терялся в догадках, а когда они подошли к конюшне, вообще перестал что-либо понимать. Диана попросила повозку и извозчика — громко объявив, что планирует присоединиться к гуляньям Талии и Энеиды в Неаполе. Алис покинул виллу еще утром вместе с Тиберием, а его заместитель Теокл не стал спорить с Дианой. В целом, никто никакого интереса к ее решению не проявил, и только Кай понимал, что дело нечисто. Диана все эти дни гуляла, музицировала, читала, шила, только на территории виллы и покидала дом только вместе с семьей, выезжая на званые ужины. Официально Тиберий не запрещал ей после нападения покидать дом, но, насколько заметил Кай, Диана и сама не стремилась в город. Странным было и то, что Диана взяла из охраны только его одного. Молча сев в повозку и едва взглянув на госпожу, он тут же понял — она врёт. Они поедут куда-то в другое место. Невозможно с таким мечтательным видом ехать по летней жаре в компанию к безумной семье. Расскажите, куда мы едем, госпожа? Спросил Кай, не сводя с нее глаз. Прошу заметить, безопаснее было бы, если бы я ехал не в повозке, а рядом на лошади. Тихо, шепнула Диана и подалась вперед. Скажу, как отъедем подальше от Виллы. «А Майло?» — Кай кивнул в сторону, имея в виду извозчика. «В курсе, куда мы направляемся?» «Будет в курсе. Через несколько минут». Пожала плечами Диана, явно веселясь. «Госпожа, как ваш личный охранник, я должен знать о ваших замыслах». Заметил Кай, злясь на себя, что смотрит на ее полные, как спелая вишня губы, вместо того, чтобы следить за тем, что происходит вокруг. «Во-первых, нас тут всего двое, и ты можешь звать меня Дианой?» Нежно улыбнулась девушка. «Уверены?» — зачем-то спросил Кай. «Да, я же говорила». Кай промолчал. Почему-то именно сегодня он не мог назвать ее по имени. Ему вообще весь день казалось, что Диана смотрит на него с подозрением и какой-то обидой, хотя никаких поводов для этого он ей не давал. «Хорошо, Диана», — наконец сказал Кай. «Мы достаточно отъехали от виллы, так что вы задумали? И обращайся на «ты», когда мы вдвоем, Перебила его Диана, снова мило улыбнувшись. У Кая едва глаз не задергался от выхода к несносной госпожи. «Диана, что происходит?» Снова спросил он. «Ничего, Кай». Диана отвлеклась, и высунулась наружу, крикнув Майло, сворачивать и ехать к месту, где она собирала ракушки месяц назад. Я просто устала бояться и сидеть взаперти. А раз отец и другие члены семейства приедут очень поздно, я могу распоряжаться досугом по своему усмотрению. «Диана, разве хоть раз ты не распоряжалась досугом по своему усмотрению?» Не сдержав улыбку, спросил Кай. Вспомнились все проделки госпожи. Как ловко она избегала званых ужинов, игры на лире и прочих мероприятий. Как хитро помогала управляющим дома, как быстро писала ответы на письма за Дамиана и как ела фрукты и шила с невией, пока Талия думала, что она больная сидит в комнате. Она покраснела от стыда, осознав, как хорошо Кай изучил ее меньше, чем за три недели, А ведь даже отец через раз но на ее актерскую игру. «Не вздумай сказать отцу, что я вместо поездки в порт перебирала жемчуг с Невией». «Как я могу? Я же соучастник всех твоих дел», — усмехнулся Кай. «А соучастников не предают». «Спасибо. Я рада, что и моё, и твое настроение стало лучше». Диана перебирала пальцами шелковый пояс, снова о чем-то задумавшись, Кай никак не мог понять, в чем причина столь резких перемен в ее настроении, но его это настораживало. Госпожа по-прежнему не договаривала. Что случилось, и куда мы едем. К морю кай! Диана отвернулась и посмотрела в окошко повозки. Погуляем у побережья, там и поговорим без лишних ушей. «Я знаю место, где нет людей. Это далеко от порта и от Мизен. И там так красиво!» Кай молчал, боясь поверить, что впервые за четыре года увидит море. По-настоящему. А не тот клочок воды, что удавалось ухватить глазу, когда его везли на игры в Неаполь или другой регион. Иногда Каю казалось, что он никогда уже не сможет увидеть синеющий простор, и услышать шум волн. «Мы пройдемся у воды?» — уточнил он. «Да? А ты против?» «Нет, я...» Кай неловко замолчал, а потом признался. «Я бы очень хотел увидеть прибой и пройтись по песку». Он опустил голову, вперив взгляд в собственные сандалии, стыдясь минутной слабости. «Я тоже хочу пройтись по побережью». «Это всегда улучшает мое настроение». В голосе госпожи было столько тепла, что Кай не сдержался и поднял на нее глаза. В полутемной повозке взгляд Дианы затягивал, словно умут. Смотреть долго было опасно. В голову вползали не те мысли, и гладиатор повернулся к окну. Ехали довольно долго, но дорога совсем не изматывала. Каю нравилось — то смотреть на невероятный пейзаж за окном повозки, то бросать взгляд на задумчивое лицо Дианы. Она молчала. И в этом молчании была какая-то магия. Он даже прикрыл глаза, наслаждаясь моментом тихого спокойствия. За последние четыре года даже представить себе не мог, что с ним может случиться нечто подобное. Уединение, умиротворение, запах душистых цветочных масел — от красивой девушки рядом. Он хотел сохранить этот момент в памяти. Когда доехали до побережья, Кай с удивлением понял, что они и правда совсем далеко от городской суеты. Никаких построек или людей, только дикая природа и песчаный пляж. Диана распорядилась, чтобы Майло ждал их на этом месте, а сама позвала Кая спускаться к воде. Соленый бриз ударил в лицо, Ветер играл с волосами. Кай спешил навстречу морю, спускаясь с холма к пляжу вслед за Дианой. Теплый песок тут же забился в сандалии, и Каю захотелось сбросить их и кинуться в воду. Стало интересно, насколько теплая вода. Кай тут же отогнал от себя глупое желание искупаться. Он ни за что не станет просить у Дианы разрешения войти в воду. Хоть они и одни на целом пляже, и никаких опасностей не видно, он не может оставить ее одну. Он должен быть готов защищать ее в любой момент. Но даже просто смотреть на неистовые волны и бескрайнюю синеву было прекрасно. «Потрясающее место!» — выдохнул Кай. «Согласна», — кивнула Диана, любуясь морем. Мама как-то взяла меня сюда искать ракушки. Я тогда была совсем маленькой, но мне очень тут понравилось. И когда я стала часто болеть и много времени проводить в постели, мама обещала, что если выздоровею, она привезет меня сюда и научит плавать. И она сдержала слово, — спросил Кай. Они с Дианой шли вдоль самой кромки воды. Вокруг не было ни души. И было легко представить, что он просто гуляет с Дианой, а не охраняет ее. Да, как только я выздоровела, мама сдержала слово. Она научила меня плавать, и мы часто приезжали сюда с ней и отцом. Собирали ракушки, гуляли. Это было славное время, беззаботное. Жаль, что оно так быстро закончилось. «Почему?» — вырвалась у Потом начала болеть мама. Грустно пояснила Диана. Она забеременела вторым ребенком, но потеряла его. А потом ей становилось все хуже, и как-то утром она просто не проснулась. Последние слова она сказала еле слышным шепотом: Было видно, как смерть матери до сих пор причиняет Диане сильную боль. «Мне очень жаль», — искренне сказал Кай, хорошо понимая чувства своей госпожи. Моя мать тоже умерла, когда я был маленьким. Ты ее помнишь? Да. Кай давно забыл лицо матери, но помнил ее нежные касания, когда она гладила его по волосам, и ее родной запах. Почему-то ощущения сохранились в памяти лучше образа, который становился все более размытым с каждым годом, а потом и вовсе исчез. Ее отравили. Отец устроил пышные похороны, отомстил всем причастным, но так по-настоящему и не смог проститься с ней. Он больше не женился. «А твой отец, он, четыре года назад был жив и полон сил», — сказал Кай, отгоняя от себя воспоминания о доме, которые неизбежно приносили боль. Быть Марком Галом было проще, чем Каем. Марк Гал был рабом. У него не было ни дома, ни родных, ничего. У Кая когда-то была настоящая жизнь. Я верю, что он процветает, и когда-нибудь вы встретитесь. Диана, не нужно меня ободрять и давать ложные надежды. Чуть более резко, чем хотел, ответил Кай. Он хорошо знал, что даже эта прогулка вдоль берега — подарок судьбы и рассчитывать на большее, только дразнить самого себя. «Кай, не ложные надежды, я говорю серьезно. Диана остановилась и закусила губу, а затем посмотрела на него снизу вверх. «Как только отец отпустит меня в Помпеи, я попрошу его сделать тебя свободным. Он согласится, будь уверен». «А если нет?» Она твердо выдержала его испытывающий взгляд. «Он согласится. Даю слово. Я не верю словам, особенно словам римлян». Это было правдой, но он не смог сдержать улыбку, глядя в честные глаза госпожи. По крайней мере, она верила в то, что обещала ему, а он очень хотел верить ей. «Я сдержу слово, вот увидишь». — улыбнулась Диана. Кай прищурился и кивнул, словно они заключили соглашение. Диана тряхнула головой, и один локон выбился из прически. Ветер тут же подхватил его и бросил ей в лицо. Она рассмеялась, смахнув его в сторону, и посмотрела на море. «Давай проверим, насколько теплая вода!» Вдруг предложила она, и, не дожидаясь ответа, стала развязывать шнурки на сандалиях. «Разувайся!» Кай изумленно смотрел на нее, в который раз за время их знакомства, думая, что Диана — самая странная римлянка из всех, кого он встречал. Диана подхватила одной рукой сандалии, второй приподняла подол наряда, чтобы не намочить, и пошла к воде. Когда волна пробежалась по ее ступням, Диана захихикала, а Кай залюбовался ею. «Прохладно!» но очень освежает. Она обернулась к Каю. «Ну же, зайди хоть по щиколотку!» Кай сдался под ее взглядом. Он не знал, что манило его сильнее — улыбка Дианы или обещанная прохлада, но быстро стянул сандалии и вступил в воду. От наслаждения по телу пробежали мурашки. Вода ласкала его ступни, а Кай улыбался, как ребенок, и даже не пытался скрыть от госпожи свою радость. «Смотри, как далеко волны уходят в море!» Диана указала рукой в сторону, показывая широкую полосу берега. «Начинается отлив! Бежим!» Удивление накатило Накая, как волна на ноги смеющейся Дианы. Госпожа бегала по мокрому песку, то догоняя уходящую волну, то убегая от нее, спасая свой красивый наряд. Она поднимала в воздух сотни брызг, искрившихся на солнце, и так искренне смеялась, что Кай заразился ее настроением и побежал за ней. Забыв о неравности их положения, не замечая времени, Кай позволил себе веселье и в какой-то момент стал смеяться. Громко и непринужденно, как не смеялся давно. «Этот день, этот пляж, Диана...» Все это вдохнуло в него забытую жизнь. «Осторожно!» Диана отбежала слишком далеко и рисковала промокнуть. Волна стремительно подступала. Кай, не раздумывая, подхватил ее на руки, спасая от воды. Но подол все же сильно замочила брызгами. Когда он поставил Диану на песок, она поблагодарила его, смущенно опустив взгляд, разглаживая руками наряд. Пожалуй, мне не стоит больше бегать. Дальше шли медленно по песку и разговаривали обо всём. Диана спрашивала, сколько ему лет, почему его назвали Каем, жил ли он у воды и умеет ли плавать. Ей все было интересно. А Кай охотно делился с ней информацией, которую мало кто знал. Сказал, что родился холодным зимним утром, был вторым сыном. Каем его назвал отец. Полгода назад ему исполнилось 23 года. Интерес госпожи был приятен, и все же Кай чувствовал, что, спрашивая о нем, она пытается замалчивать свои переживания. «Диана», — позвал Кай, прежде чем она задала очередной вопрос. «Могу я тоже спросить?» «Конечно», — улыбнулась девушка, замечая, что ближе к вечеру поднялся ветер, и волны разбушевались. «Что тебя тревожит? Мы же не случайно поехали на пляж именно сегодня?» Диана вздохнула, тут же сутулившись и опустив взгляд на песок. Перемена была разительной. Она перестала улыбаться и замолчала. А Кай всё больше убеждался, что попал в цель. С ней что-то было не так. И дело не только в заговоре или ссоре с Талией. Он хотел узнать, в чем именно, и попытаться помочь. «Мне хотелось побыть подальше от виллы и... семьи», — запинкой сказала Диана, а потом вскинула глаза вверх, по-прежнему избегая смотреть на Кая. «Небо хмурится, быть дождю». Кай видел, что небо стремительно затягивают облака, и слышал, как усилились волны, но знал, что не они заботят Диану. «Твоя семья несправедлива к тебе», — вздохнул Кай, пытаясь поймать ее взгляд, но Диана упорно смотрела в сторону. «Это неважно», — грустно пожала плечами девушка. «Я уеду в Помпеи, и все станет по-другому». Я слышал из разговоров в школе, что Помпеи — большой город империи, «Но разве он не пострадал год назад от землетрясения?» «Кажется, полгорода в руинах», — припомнил Кай. «Да, боги отчего-то разозлились на жителей Помпей и наслали землетрясение. Такое чудовищное, что большинство домов, и храм Аполлона в том числе, сильно пострадали. Теперь многие состоятельные граждане империи жертвуют деньги на восстановление города. Мой отец и я тоже участвуем. «А ещё там живут моя тётя с мужем, их вилла не пострадала, и я хочу переехать к ней. Хочу помочь с восстановлением храма». «Вот как?» — удивился Кай. «Это действительно благородно, Диана, но я могу понять беспокойство господина Тиберия. Что, если город снова пострадает от гнева богов, а ты будешь там?» «Значит, такова воля Аполлона» упрямо сказала Диана, которая сто раз уже говорила об этом с отцом. «Не стану спорить. Кай мудро решил не вступать в полемику. Но сейчас ты в Мизенах, Помпеи далеко, и неизвестно, когда ты туда поедешь». «Это ты верно подметил», — печально вздохнула Диана. «Поэтому иногда хочется просто сбежать на пляж. Прочь от них всех». Она наконец-то на него посмотрела, и Кай легко разглядел отчаяние в ее глазах. От былого веселья не осталось и следа, а госпожа вдруг показалась ему хрупкой, как никогда. Внутри все сжалось от желания снова увидеть ее улыбку, а заодно стереть ухмылки с лиц её семейки. «Диана», — осторожно подбирая слова, — заговорил Кай. «Если я могу что-то сделать, скажи, я сделаю, что бы это ни было». «О чем ты?» — непонимающе спросила Диана. «Если у тебя есть враги, назови имена, и я их устраню. При знакомстве с твоим отцом я сказал, что до рабства у меня было много талантов. Теперь я говорю это тебе и добавлю еще кое-что. Мой лучший талант — убивать неприятелей». Я не горжусь им. Но если у тебя есть враг, я избавлю тебя от него». «Юпитер всемогущий, Кай! Что ты такое говоришь и на что намекаешь?» Испугалась Диана. «Хочешь сказать, если я прикажу, ты избавишь меня от взбалмошной сводной сестры или мачехи, не вздумай делать глупостей. Ты сегодня и так почти их натворил. Если прикажешь, я убью любого» оставив только пепел, который ты развеешь на алтаре своих богов?» Твердо сказал Кай, но тут же смягчил голос, заметив страх в ее глазах. «Диана, госпожа Талия могла ударить тебя сегодня. Она представляла угрозу. Я... Она бы ничего мне не сделала. А ты прошел по очень тонкой грани, Кай. Она могла нажаловаться отцу. Тебя могли наказать или или еще что похуже. Твой отец приказал тебя защищать. Кай изо всех сил пытался бороться с гневом, рвавшим нутро. И я это делаю. Если твоя мачеха посмеет поднять на тебя руки, я отрублю их. Не говори так. Диана схватила его за руку и сжала изо всех сил, пытаясь отрезвить. За одни такие слова в адрес талии можно лишиться головы. Кай, ты плохо ее знаешь. Она хитрая, изворотливая и мстительная. Нужно быть осмотрительнее, особенно учитывая, что отец вот-вот уедет в Рим. Кай промолчал, силясь усмирить ярость, колокотавшую изнутри. Она бушевала, как шторм на море. Диана будто не понимала, что с отъездом Тиберия дела на Вилли станут еще хуже, а ведь они уже идут очень скверно. И кроме него ее никто не защитит. Никому, кроме отца, нет до нее дела. Это он точно понял. И еще Невии, но та рабыня и ее слова ничего не значат. Как и его. Мысли метались, как встревоженные чайки. Опасность могла таиться где угодно, в любом уголке. Стоит быть особенно внимательным к Италии, Не исключено, что они нанесут удар, когда уедет Тиберий. А еще этот скользкий Цезарий, который явно имеет виды на госпожу, получит власть. Определенно нужно шпионить на Вилле по ночам. Если ему удастся узнать хоть что-то полезное и поделиться с Тиберием до его отъезда, возможно, это поможет обезопасить Диану. «Я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось, тем более по моей вине». «Тебе не стоит за меня беспокоиться. Я позабочусь о твоей безопасности и не потеряю голову от рук госпожи Талии. Тебе же нужен живой защитник, а не мертвый. Он нахально улыбнулся, пытаясь ободрить госпожу. Диана до боли хотела высказать ему за то, какой он самонадеянный, раз не боится Талию. А еще самодовольный и абсолютно невыносимый, не слушает ее, постоянно спорит — Тысяча колкостей вертелась у нее на языке, но ни одну она не смогла озвучить. Она смотрела в глаза Кая и отчего-то краснела. Язык онемел, слова, как и воздух, застряли где-то в ребрах. В голове крутилась дурацкая мысль, что Кай сказал, что позаботится о ней. И она в это верила. Так сильно, что страх отступал. Первые капли дождя — разбились оно с дианы и скулу кая оба одновременно посмотрели наверх тучи затянули небо поднимался ветер круживший в воздухе песок сейчас будет ливень нужно скорее возвращаться мы ушли далеко от повозки тогда придется пробежаться диана первой сорвалась вперед она так и не обулась и держала в руке сандалии кай на миг забылся Босая Диана, убегающая по песку в шторм, заворожила его красотой тонких лодыжек. И он опомнился, лишь когда она отдалилась на приличное расстояние. Кай кинулся в догонку, По спине вовсю хлестал дождь. До повозки добежали насквозь мокрыми и грязными от песка. Майло встрепенулся и стал суетиться, ища что-то, чтобы укрыть госпожу, но никаких одеял не было. Диана не стала их брать, так как день был очень жарким и безоблачным. В повозке была только корзина с булочками и кувшин с мятной водой. «Майло, все в порядке. Просто скорее езжай на виллу». Диана юркнула в повозку, радуясь наличию крыши. Повозку трясло. Майло старался гнать лошадей быстрее, ведь дорога была не близкой. Совсем скоро Диане стало холодно в мокрой одежде и неловко от того, как она выглядела. Она ерзала, не зная, куда себя деть. Кай сидел напротив, совсем близко, только, в отличие от нее, не дрожал. Казалось, холод и сырая туника не причиняли ему никаких неудобств. «Молюсь, чтобы мы не заболели после этой прогулки», стуча зубами, буркнула Диана. «Прости, Кай». «Не стоит извиняться. Я ни о чем не пожалею». Тепло улыбнулся он. Но я надеюсь, что с твоим здоровьем все будет хорошо. Я тоже, улыбнулась Диана, дрожа всем телом. «Позволишь?» — Вдруг спросил Кай, решаясь на дерзость. Что именно? Кай подался вперед и взял ее руки в свои, а затем наклонился и подул, согревая дыханием ее пальцы. Диана замерла, как изваяние от неожиданности. Она покраснела и надеялась, что в полутьме повозки не видно ее пунцовых щек, а голоп лошади перекрывал бешеный стук ее сердца. Дыхание Кая было горячим и согревало не только снаружи, но и отзывалось теплом где-то внутри. Прикосновения его шершавых ладоней обжигали как огонь, и Диана застыла, напуганная собственной реакцией. А еще это было огромной наглостью со стороны Кая. И это так ей нравилось, что она не попыталась отнять у него рук. «Тебе нравится Энни?» Вопрос, который не давал покоя целый день, вырвался сам собой. «Нет. А должна?» Удивился Кай, продолжая согревать ее руки дыханием. Казалось, что покраснеть еще сильнее было невозможно, но Диане удалось. Сердце стучало в висках, а вся кровь в ее теле прилила к щекам, воспламеняя их от неловкости. И зачем она это спросила, да еще и в такой момент? Мне показалось, что... Диана не решалась сказать, что слышала ночью. «Показалось», — невозмутимо пожал плечами гладиатор. «На вилле меня никто не интересует. Мое внимание приковано только к тебе, Диана». Она закусила губу, думая, что ее хватит удар от услышанного. Трезвым рассудком она понимала, что он имел в виду то, что преданно ее охраняет и следит за безопасностью, а сердце почему-то выскакивало из груди от мысли, что он смотрит только на неё. Мне так показалось, потому что... Диана осеклась. Если с Энни был не Кай, то кто? И стоит ли рассказывать про это Каю? Что, если он расскажет ее отцу? Он, конечно, предан ей, но что, если он решит, что это как-то угрожает ее безопасности? Для раба Кай был слишком своенравным и совсем не боялся наказаний за свои выходки. Если что-то решит, то она его не остановит. И лучше пока ему не говорить. Потому что что? Кай поднял глаза на Диану потому что ты ей нравишься. И зная Энни, я полагаю, что она могла что-то сделать или пригласить тебя к себе». Диана уже не знала, как юлить. Серые, внимательные ко всему глаза Кая смотрели ей прямо в душу, прожигая насквозь. «Диана?» Кай как-то странно улыбнулся, но руки ее не отпустил. «Госпожа энейда не первая, кто делал мне намеки. Мне это неинтересно, — я же сказал. Мое внимание приковано только к тебе. Кстати, стало хоть немного теплее. Да, спасибо. Диана неловко вырвала руки и уставилась в пол. Надо же было так опозориться перед этим самодовольным гладиатором. еще ляпнула про Генни. Вот что он подумал теперь о ней? Какой стыд! Но если Никай вчера был с Энни, то кто?